Стёпа был счастлив, смёз. Как только её фольклорный грант кончился, он взял её на ставку, придумав для неё должность первый референт с правом финансовой подписи. Это, как заметил бы покемон-аналитик, было весьма прозрачным символом. Пикачу давал подержаться за свой большой, толстый Монблан и даже доверял выпустить из него струйку жидкости. Оказалось, что знакомство с современным городским фольклором — лучшая школа бизнеса. Мюс хорошо понимал, что требуется от бизнесмена в России — быть немного вором, немного юристом и немного светским человеком. У нее была прекрасная деловая хватка, и ей можно было доверить любую работу. Банк работал как часы, на память о чеченской крыше остался только подарок Мусы, сделанную из крупнокалиберного патрона настольная зажигалка с выгравированной сурой из Корана. Все в степенной жизни, казалось, было устроено для счастья. Кроме одного. Ему исполнилось 42 года, а следом, как подсказывала логика, должно было исполниться 43. Чем ближе становилась страшная дата, тем чаще Стёпа вспоминал слова Бинги, пытаясь найти в них смысл, пропущенный прежде. Постепенно в его уме созрел план, который, как казалось, способен был решить его проблемы. План был лукавым и казуистическим, но мог бы и сработать. Бинго ничего не говорила ни про 43, ни про 34 Она говорила только про лунное и солнечное числа. И ужас, который она напророчила, должен был начаться тогда, когда Степе исполнится лунное число лет. Болгарская ясновидящая сказала, «Солнечное число может быть любым, и лунное тоже. Дело не в числах, а совсем в другом». В чем дело, она не объяснила. Но это, — предполагал Степа могли быть сила воли, решимость, бесстрашие или что-нибудь вроде того. А если, — думал он, — проявить эти качества и на год подменить число силы другой парой, лишив 43 лунного статуса, а значит и возможности вредить, а потом тихо вернуться в лона старой веры? Эта мысль была заманчива до головокружения, и Степа решился. Дождавшись момента, когда в делах наступило затишье и никаких серьезных операций не предвиделось, он совершил простой ритуал, который, однако, заставил его сердце биться так, как если бы это была чёрная месса. Записав числа от 1 до 99 на кусочках бумаги, он кинул их в пустую сахарницу. Повернув лицо к люстре, он умоляюще сказал «На время, только на время, клянусь». Вселенная промолчала. И Степа вытянул жребий. Выпало 29. Лунным числом, соответственно, оказалось 92. В новом числе семерка тоже присутствовала, как разность входящих в него цифр. Степа перевел дух. Похоже, это был знак. Он начал жить по-новому. Внешне все оставалось прежним, но выстроенные вокруг числа 34 ритуалы и священнодействия, из которых складывалась его жизнь, уступили место новым, обращенным к числу 29. Первые несколько дней, прожитых по новым правилам, были наполнены ужасом, смешанным с эйфорией. Словно в Стёпина душу мелкими дозами поступало то чувство, с которым самоубийца-оптимист шагает из окна в лучший мир. Все вокруг было непредсказуемым и новым. Выходя в зимний сад пить кофе, он подозрительно оглядывался по сторонам, словно ожидая удара молнии возмездия. В саду играла тихая музыка. Филипп Глаз — любимый Стёпин композитор. Опера «Эхнатон», посвященная египетскому фараону-реформатору, который сверг старых богов и провозгласил нового, казалась Стёпе историей про него самого. Тем более, что помимо личного бесстрашия, необходимого для радикальных духовных разворотов, были и культурные параллели. «Эхнатон» поклонялся «Солнечному диску», а Степа руководил санбанком. Катастрофа произошла, когда Степа уже решил, что эксперимент удался. Однажды, доедая за завтраком тост с клубничным джемом, теперь он совершал 29 движений челюстями вместо 34, отчего казалось, что пища попадает в желудок недожёванный, Степа протянул к хрустальной розетке вилку и вдруг увидел, что она означает «не 34», как это было всегда, а 43. «Что случилось?» — испуганно спросила сидевшая напротив мюс. Трудно было сказать, что именно произошло. Даже не трудно, а невозможно. Потому что на самом деле не случилось ничего. У вилки были те же четыре зубца, под которыми начиналась ручка с серебряными завитками в виде морских волн. Но первым, что бросалось в глаза, были зубцы — И только потом внимание перемещалось на три просвета между ними. Было непонятно, как Степа вообще мог когда-то видеть в этом сочетании выступов и пустот число 34. Если бы 43 было вырублено перед ним на дубовых досках стола раскаленным топором, даже тогда оно не было бы таким отчетливым. Степа понял, что такое небесная кара. Теперь он лучше любого египтолога представлял, какая сила заставила египтян бросить построенную в пустыне столицу вместе с солнечным культом и вернуться к прежним богам, умоляя их о прощении. Этот же древний ужас поглотил его душу, и Стёпа первый раз в жизни осознал, как ничтожен человек перед лицом невидимых надмирных сил с которыми он шутит и играет, как идиот с высоковольтными проводами. Степа чувствовал, что искупить вину будет трудно, но другого пути не было. Он начал с того, что отбил 34 раза по 34 поклона. С непривычки на это ушло почти два дня. Боль в коленях заставляла делать долгие паузы. Затем в ход пошли другие ритуалы, как бы вернувшие его в детство — Он чувствовал, что чем наивнее и чистосердечнее будут его поступки, тем легче отпустят ему грехи и силы, перед которыми он провинился. Он дал клятву, что никогда, никогда больше не изменит числу, выбранному раз и на всю жизнь, что бы ни принёс ему надвигающийся день рождения. В его душе происходило что-то похожее на реставрацию опрометчиво скинутой монархии. Слава Богу, монарх был еще жив — И после недельного покаяния Степа понял, что прощен. Но в его душе появилась новая стигма. Рядом с ненавистным 43 зажглось другое проклятое число — 29. Против него теперь было два числа, а за него — одно. И винить в этом было некого. Степа принял экстренные меры. Во-первых, он установил на участке перед своей дачей уменьшенную в два раза копию танка 34, купленную в захеревшем музее боевой славы. Танк выглядел грозно, и Степа рядом с ним чувствовал себя спокойнее. Затем он вспомнил, что лучшая оборона — это наступление, и перешел в атаку. Несколько дней он расстреливал из охотничьего ружья тарелки, помеченные числами 29 и 43, и хохотал, когда заряд дроби разносил в пыль очередной диск, косо летящий над кромкой леса. Часть его гнева приняли на себя кефирные пакеты, датированные числом 29. Они бывало подолгу хранились в холодильнике, безобразно распухали, словно в них действительно вселялся дух зла и лопались под Стёпиным свинцом, как гнойные бомбы. Затребовав к себе в кабинет личные дела сотрудников, Стёпа провел над ними несколько дней и без объяснения уволил часть персонала. Ничего общего между уволенными не было, кроме того, что они все были отмечены каким-нибудь из чисел зла. Кто-то жил в доме номер 29, кто-то на станции 43-й километр, другие имели родителей 1943 или 1929 года рождения и так далее. Никто из них не понял, в чем дело. Постепенно к Степе вернулась уверенность в себе и спокойствие. Он знал, что может выбирать повороты жизненного пути, отмеченные прежним знаком, и все будет хорошо, если он сам не совершит какой-нибудь глупости. Откуда он это знал? Сказать было трудно. Все опиралось на таинственное мистическое чувство, присутствие которого он стал хорошо ощущать после того, как оно на время покинуло его из-за проклятого эксперимента. Однако эта история оставила одну рану, исцелиться от которой он не мог. Вилка, которая раньше благословляла каждый отправляемый в рот кусок пищи, стала отравлять его своим невидимым проклятием. Он стал хуже выглядеть, появились проблемы с пищеварением. Иногда начинались беспричинные тошнота и понос, беспричинные, по мнению медиков, сам же Стёпа причину знал. Слушая доктора, гадающего, где и чем он мог отравиться, Степа чувствовал, что мог бы многое рассказать о том, как действует самый страшный на земле яд ум. Мюс видела, что с ее Пикачу творится что-то нехорошее, но не могла понять, в чем дело. По ее настоянию Степа поехал на обследование в Германию. В результате он разуверился в медицинской науке, он понял, что разница между дешевым русским доктором, недоуменно разводящим руками, и дорогим немецким, делающим то же самое, заключается в том, что немецкий доктор может перед этим послать говно пациентов в специальной двойной баночке авиапочтой в другой город, а затем получить оттуда сложную диаграмму на пяти страницах с какими-то красно-зелеными индикационными полосками, цифрами, стрелками и восклицательными знаками. Разница в деньгах уходила на оплату труда людей, занятых в производстве этого глянцевого высокотехнологичного продукта. А само движение докторских рук было одинаковым. К тому же в обоих случаях речь шла о самых лучших докторах, поскольку они недоуменно разводили руками, вместо того, чтобы назначить курс каких-нибудь губительных процедур. Стёпа нашел выход сам. Возвращаясь в гостиницу после визита к врачу, он зашел в русский ресторанчик «Сакура» на Курфюрстендам. Раньше он обедал в экзотическом армянском погребке донской казачок Ребров на вест Фалишерштрассе, а тут захотелось простого московского Сашими. Кивнув как знакомым трем берлинским браткам, он устроился в уголке для некурящих и сделал заказ. Когда перед ним поставили деревянный шафотик с расчлененной туной, он немного подумал, отодвинул вилку с ножом, и первый раз в жизни взял в руки палочки. Оказалось, это несложно, все получилось с первого раза. За едой он раздумывал о символизме происходящего. Палочки могли означать «одиннадцать» или римское 2. Это, конечно, не было 34, но это не было и 43. После обеда Степа ощутил беспричинную эйфорию, какой не чувствовал уже давно. Официантка получила на чай сто евро. Стёпа съел гостиничный ужин, принесенными из ресторана палочками, а ночью ему в первый раз за много лет приснилось, что он куда-то летит невысоко над землей. На следующий день он поехал в антикварный магазин и купил сразу несколько китайских столовых наборов. Среди них оказались палочки из слоновой кости, выточенные в начале века в Шанхае. Они становились приятно гибкими, полежав в воде. Их покрывала тонкая раскрашенная резьба — Каждую украшало 34 цветка сливы. Так, во всяком случае, можно было сосчитать, принимая за скрытые цветки семь лепестков на заднем плане. Палочки хранились в резном футляре из красного дерева, который был настоящим произведением искусства. Прошло всего несколько дней питания по-новому, и недомогание, поставившее в тупик столько докторов, исчезло само. Мюз была счастлива. «Я же говорила, you just needed a good doctor!» «Глупый и смешной Пикачу!» Мюс думала, что все прошло. Она не знала, что после катастрофы 29, так Степа называл про себя неудачный эксперимент, ему приходилось вести себя в два раза осмотрительнее. Степа никогда не садился в машину, в номере которой были «двойка» и «девятка» рядом. А 29 число стало для него опасной датой. У Стёпы было чувство, что мировое зло, бессильное пробить его защитные поля — Доходило в это время до пика могущества и делалось способным ужалить. В этот день он не выходил из комнаты, почти ничего не ел и не снимал телефонную трубку. Сотрудники банка и партнеры по бизнесу, которые научились уважать Степу за его непостижимую интуицию, почувствовали вызванную катастрофой 29 перемену в его подходе к делам. Степа стал осторожнее, хотя никакой ясной логики в его решениях по-прежнему не прослеживалось — Многие связали это с мировым фондовым кризисом и еще с тем, что у Степы появились новые источники инсайдерской информации. Но люди, которые пытались копировать Стёпины действия, попадали в просак. Это было неудивительно. Например, покупая и сбрасывая акции, он руководствовался не диаграммами роста и предсказаниями аналитиков, а тем, что в цифровых последовательностях на экране компьютера возникали числа 43, 29 и, конечно, 34. Причем ему было совершенно неважно до запятой или после. Брокер часто бывал в шоке от его распоряжений, но тем сильнее уважал степу, видя их результат.